Глава 19. И в горе, и в радости. Егор встретил меня, как в старые русские времена, хлебом и солью. Караваи, видимо, специально дали вынести Насте. Я, как ее увидел, у меня дыхание сперло, лицо налилось краской, а руки заметно потряхивало. Кажется, я попал, за делами и заботами в Нижнем, да и потом, пока дома ставили. У меня как-то эмоции поутихли. Но всю дорогу я только и думал, когда же смогу увидеть Настю. Увидел, а теперь стою, как истукан, и не могу слова из себя выдавить. Нет уж, мочить монстров в тысячу раз легче. Официальная часть моей встречи закончилась, и я, наконец, смог поговорить с Егором. «Но мы не договаривались так», – пробасил он. «Я думал, мы останемся здесь». «У нас хозяйство, поля под зиму засеяли». «Да ты пойми, Егор, там много ценных ресурсов. Там, в конце концов, можно даже техникой поля сделать. Продолжал уговаривать его я. «Для подобного там все есть. Город практически не тронут. И это я только в Нижнем был. А там еще Дзержинск рядом стоит». «Я все это понимаю, но ну и ты меня не слышишь», — уперся тот. «Мы специально из города ушли». А ты нас назад зовешь. В общем, так мы с тобой поступим. От своего слова я не отказываюсь. Будем теперь к тебе торговать ходить. Людей тебе дам. У нас зима на носу, и все одно делать нечего. Может, хоть пить не будут. Это, конечно, не совсем то, что я хотел. Но спасибо, согласился я. Это был действительно компромисс. А если кто остаться пожелает? О, хитер, усмехнулся Егор. «Давай тогда проще поступим. Я сейчас народ на площадь соберу, а ты речь толкнешь. Кто решит к тебе уйти, те пусть идут. Но тогда уж уволь, их убедишь, все твои. Ну а если никто не пойдет, скольких дам, всех назад вернешь». «Хороший ты мужик, Егор, мудрый», — Прирестился я. «По рукам, от меня любая помощь». «Любая, — говоришь», — потрогал он себя за подбородок. «А что ты там про технику-то говорил?» «Ха-ха-ха!» — -ха, расхохотался я. «Вот это хватка! Будет тебе техника! Но много не обещаю. Сам понимаешь, она и нам нужна будет. И не так много ее живой осталось. Нам еще с ней мудрить что-нибудь придется». «Я тебе слесаря старого выделю!» — прихлопнул ладонью по столу Егор. «Он еще до войны в сервисе работал. Потом на войне технику чинил. Вот за зиму и намудрите, чего выйдет!» «Вот за это спасибо», — кивнул я. «Это нам пригодится». «Я тебе его не на совсем отдаю», — строго погрозил пальцем тот. «Вернешь мне его вместе с машинами». «Понимаю», — снова кивнул я. «Буду беречь пуще собственного зада». Мы немного посмеялись над плоской шуткой и вместе с Егором пошли на площадь. «Авось и вправду хоть десяток людей притянуть выйдет». Нам бы на самом деле только до золота и серебра добраться кое коего в городах, да еще целых. Полно должно быть. Тогда мы людей в раз заманим. Площадь забилась до отказа. Как говорится, яблоку негде упасть. Люди роптали, не понимая, для чего их всех сюда согнали. Нет, собирали их, конечно, не силой. Все делалось исключительно мирными действиями. На импровизированную сцену, а точнее будет сказать помост, поднялся Егор. и своим плотным голосом начал речь. «Жители деревни, вы все знаете этих людей. Они помогли нам избавиться от местной падали. В обмен на это они просят присоединить нашу деревню к их будущему городу. Города еще пока нет, но вскоре он появится. Для этого, конечно, нужно поработать. Сейчас господин Сумрак вам сам все расскажет». «Пришла моя очередь толкать речь». Это не является моим коньком, но от того, как хорошо я это сделаю, зависит, сколько людей уйдет со мной. По идее, у меня уже имеется 8 человек из пленопадальщиков, но для того, чтобы основать город, нужно как минимум тысячу. Уважаемые жители, начал я. Егор прав, для того, чтобы поставить город, придется поработать. Но место, в котором мы собираемся его обосновать, выбрано не случайно. Мы находимся между Нижним Новгородом и Дзержинском. По толпе пролетел гул ропота. Место славилось дурной репутацией. А люди не были пока в курсе, что нам удалось убрать уже двух матерых мутантов. Не волнуйтесь, основную опасность мы уже устранили. Да, я не говорю, что будет легко. И не говорю, что опасности там больше нет. Но к нам присоединились люди Кавса, а это 10 бойцов. Они проходили через вашу деревню, и вы могли их видеть лично. Но нам нужны руки. Нужно строить дома, нужно осматривать города. Вы сами должны понимать, сколько ценного из них можно вынести. Вопрос стоит так. Егор любезно согласился выделить нам людей в помощь до весны. Но я хочу спросить вас. Кто-нибудь хочет обосноваться на новом месте? Может быть, кто-то хочет попробовать свои силы в самом начале пути? Если вы решите пойти со мной, то у вас будет неделя на раздумья и сборы. Записаться вы сможете у Егора. «Всем спасибо. Если есть какие-то вопросы, то не стесняйтесь, задавайте». «А если я хочу пойти, но потом передумаю?» – донесся голос из толпы. «Передумаете, всегда сможете вернуться», – ответил я. «Я надеюсь, что между нами будут проходить частые караваны, и вы сможете ими воспользоваться для переезда назад». «А сколько вы будете платить за работу?» – прозвучал первый серьезный вопрос. «Вы же нас не на бесплатной основе заберете?» «Обо всех оплатах мы поговорим отдельно», – уклонился я от сложного ответа. «Здесь необходимо разговаривать индивидуально, в зависимости от профессии». «А жилье нужно будет покупать, как в Ворсме?» – снова прозвучал житейский вопрос. «На первом этапе нет», – смело заявил я. «Те дома, которые вы построите, будут вашими по праву». «А если вы их не строили и кто-то делал это за вас, то взиматься будет только плата за работу. Сможете договориться с рабочими иначе, значит жилье получите в соответствии с вашим договором». «А можно будет переселиться на этих же условиях позже?» – прозвучал не совсем понятный вопрос. «Я не совсем вас понял», – переспросил я. «Ну, я, к примеру, пока не уверен. А потом кто-то весной вернется и скажет, что все там замечательно». Я смогу потом прийти к вам на тех же условиях, что вы предлагаете сейчас. Здесь уже будем рассматривать каждого в отдельности. Наконец до меня дошло, что имеет в виду вопрошающий. Хочет, значит, подождать, а потом на халяву присесть. Так не выйдет. Если специалист будет редкий и квалифицированный, то почему нет? Жилье предоставим на бесплатной основе. А если просто для массы, то, увы, придется платить рыночную стоимость. Толпа снова зашумела. Еще бы, для тихой маленькой деревни эта новость была соизмерима со взрывом атомной бомбы. Наверняка сегодня в каждом доме будут проходить яростные дебаты. Кто-то будет убеждать жену в необходимости переезда, кто-то мужа, а кто-то мать с отцом. Некоторые уже решили, некоторым необходимо время. Может так статься, что некоторых сам Егор не отпустит. Хотя он мужик слова, не должен палки в колеса вставлять. Но я бы на его месте некоторых специалистов не отпустил. Я спустился с помоста только через час. Люди еще долго мучили меня всевозможными вопросами. Как, например, «А если я чего найду, оно чье будет?» или «Насколько там безопасно сейчас?» Вопросы были как по существу, так и глупые до невозможности. Какой-то мужик спросил, если там бордель? А если нет, то когда откроют? А если не откроют, то можно ли самому этим заняться? Вопрос, может быть, и рассмешил всю площадь. Но лично я попросил этого дядьку подойти ко мне вечером. Вопрос женской половины населения сейчас стоял остро как никогда. Бегать в Ворсму за подобными услугами не больно-то и выйдет. Пока назад вернешься, по новой захочется. Так что тема мне была очень близка. Но пока у меня появилось свободное время, которое я хотел провести с Настей. Ну, если, конечно, она сама того захочет. На завтра мне нужно было уйти. Хотелось отнести клинок в Ворсму, вдруг починят. Спустившись по мосту, наконец свободным от вопросов, которые могли сыпаться на голову до самого рассвета, я побрел в тот самый дом, где мы квартировали в прошлый раз. Егор снова поселил нас там. Лис семенил за мной, во время моего выступления он отлеживался под сценой. Кстати, в битве с драконом он вообще в тракторе спрятался. И самое странное, что не обнаружил опасности заранее. С ним такое впервые. Рысь он почувствовал задолго до ее появления. А там почему-то сплоховал. Ну да ладно, самое главное, что жив остался. Но на будущее нужно запомнить, что не всякую тварь он за версту чует. Некоторые вот оказываются сюрпризом. За раздумьями я не заметил, как дошел до нужного дома. Скажу больше, я его вообще мимо прошел. Пришлось возвращаться. Настя, видимо, заметила, как я прошел мимо, а затем вернулся. Я уж было решила, что ты передумал. Стояла она с улыбкой, облокотившись на штакетник. Смотрю, мимо идет. Пойдем, погуляем. Залившись краской, выдавил я из себя. Пока погода стоит. Ща, кивнула она, и пулей умчалась домой. Лис посмотрел на меня снизу вверх своими умными глазами, потом зевнул и посеменил в дом. Джентльмен, мля, усмехнулся я. Что? Спросила Настя, выйдя в этот момент из дома. Нет, это я не тебе, это Фоксу, ответил я. Настя бегала домой переодеться. Сейчас она красовалась в новеньком камуфляже, добытом откуда-то из складов. Наверняка в ворсме купленный, для особых случаев. Парадно выгребальный, так сказать. Смотрелась она, конечно, далеко не женственно. Такие костюмы созданы для удобства, но не для того, чтобы фигуру подчеркнуть. Свои роскошные волосы она убрала под платок. Но лицо ее по-прежнему оставалось прекрасным. Некоторых людей портят головные уборы. Вот, например, меня. Если я одену кепку, чудище получится еще то. Но поменяю я ее на бейсболку и вуаля, перед вами совсем другой человек. Именно поэтому женщины с особой тщательностью относятся к одежде. Сейчас, конечно, не современный мир. Точнее, не такой, как у меня. И выбора особого нет. Но женщина в любое время остается женщиной и всегда найдет способ выглядеть прекрасно. Настя вышла за околицу, и мы неспешным шагом двинулись вдоль деревни. Она тут же взяла меня под руку. Но вот шли мы молча. В голове у меня был полный ковардак, И каждый раз, пытаясь начать разговор, я останавливал себя. В итоге сейчас мы выглядели как два не совсем нормальных человека. Вроде как парочка идет, но идут молча. Обычно на первых этапах отношений в парах щепетание не прекращается. Ну что ты так меня боишься? нарушила тишину Насти. Ведь я же тебя не съем. А вдруг, коряво пошутил я, в наше время всего можно ожидать. Нет уж, скорчило лицо она. Это точно не про меня. Расскажи о себе. Вроде бы кое-как разговор начал заниматься. Что ты хочешь знать? спросила она. «Все!» – решительно ответил я. «Эх, ты какой быстрый!» – улыбнулась она. «Вот расскажу я тебе все. Так тебе со мной быстро наскучит?» «Нет уж, я планирую с тобой старость встретить». «Вот как! А вы, девушка, сама-то наперед не забегаете?» – усмехнулся я. «Может, я тиран какой? Как начну тебя колотить после свадьбы?» «Так значит, свадьба все же будет!» – лисой посмотрела на меня Настя. А если серьезно, то нечего мне про себя рассказывать. Живу вот с бабой Машей, до того с родителями жила. А как что случилось, ты сам знаешь. Извини, буркнул я и замолчал, налившись краской. Не за что тебе извиняться. Ее личико заострилось, а в глазах появился холод. Ты убил их всех, отомстил, выходит. Знал бы я тогда про тебя, вначале бы еще и помучил, сказал я. Нет, не нужно так, скинулась Настя. Издеваться незачем, не нужно становиться с ними на одну ступеньку. Какую-то тему мы завели. Решил я увести разговор в другое русло. Неприятную и не до свиданий. Ух ты, так это свидание! Округлила и без того огромные глаза Настя. Так, а где цветы? Ой, снова покраснел я и заворочил глазами в поисках хоть каких-либо растений. Но, увы, поздняя осень, даже ветки у деревьев были без листьев. «Да не переживай ты так», – звонко засмеялась она. «Но будешь должен», – продолжила она и сделала серьезное лицо. «Пошли со мной в Ворсму, я тебя в ресторан свожу». Внезапно осенила меня. «У меня там дела, ленок в ремонт сдать. Вместе время проведем». Ой, – прикрыла она рот ладошкой. «Я хочу, я с радостью. Вот только как же баба Маша, она ж одна останется». «Так ты что, со мной в город не пойдешь?» – удивился я. «Пойду», – кивнула она. «И баба Маша пойдет?» «А она разве дойдет?» – И еще больше удивился я. «Ты ее сильно недооцениваешь», – хитро прищурилась Настя. «Эта бабка еще нас с тобой переживет». «Это отличная новость», – улыбнулся я. «То, что нас с тобой бабка переживет», – хикнула она. «Нет», – засмеялся я. «То, что с нами медик идет». «У бабы Маши дар особый есть». Перешла на заговорщический тон Настя. Она любую боль видит или чувствует, не зная даже, как сказать. «А у тебя дар какой?» – внезапно спросил я. «По дому хозяйничать?» – расхохоталась Настя. «А больше я ничего не умею». «Ка, ты считаешь, что этого мало?» – сказал я. «Для многих это чуть ли не подвиг». «Ой, вон Ванька идет». Настя сморщила носик, как от чего-то неприятного. «Кажется, к нам...» А чем он тебе так неприятен? спросил я. Вообще-то он про Бардень на площади спрашивал. А еще он постоянно мне это предлагает, мол, мы с тобой озолотимся. Понятно, сквозь зубы протянул я. Надеюсь, он сообразит при мне подобными фразами не кидаться. «Здорово, сумрак! сближаясь с нами, протянул мне руку Иван. И тебе не хворать! Пожал я его крепкую и сухую, как палка, ладонь. Ты ко мне? «Если не против». Он многозначительно посмотрел на Настю. «Отойдем в сторонку». «Ни к чему», — спокойно сказал я. «Мы можем спокойно при Насте разговаривать». «Вон оно как!» — прищурился тот. «Захомутало?» «Ты по делу или на прочность меня проверить решил?» Посмотрел я Ивану прямо в глаза. «Тихо, воин!» — сразу заулыбался тот. «Конечно, по делу. Мы с тобой на площади вопросы интересные подняли». «Здесь мне Егор продуху не дает, а ты, я смотрю, человек деловой. Если ты про организацию борделя, то нам он необходим», — спокойно сказал я. «Если еще чего предлагаешь, так излагайся яснее». «Про бордель, про бордель», — часто закивал тот, а глаза сразу забегали. «Значит, ты согласен». «Я же по-русски вроде говорю». Приподнял я одну бровь. «Этот Иван мне не нравился». «Но с другой стороны, нормальный человек бордель организовывать не станет. Так что в этом случае придется смириться». «Ага», – кивнул тот. «И когда нужно?» «Вчера», – с подвохом ответил я. «Понятно, но мне время нужно. Это не все так просто», – опешил Иван. «Там же помещение специальное нужно, чтоб не в общем зале. Ну, ты сам понимаешь, девочек привести. На этих словах он тут же облизнул губы. «Это же не так просто все». «А от меня ты что хочешь?» – спросил я. «Я тебе зеленый свет даю. Занимайся. Твоя инициатива». «Да тут понимаешь, какое дело?» – сразу заюлил Ваня. «Это все денег стоит. Нужно караван организовать. Делок просто так тоже никто не отдаст. Нюансов много». «Сколько?» – спросил я. «Ну, там примерно...» – начал прикидывать сумму тот. «Золотых пять для начала». Иван увидел, как мои глаза стали округляться, и поспешил исправиться. «Ну, если высший сорт не нужен, то можно и на трех сойтись». «Ты знаешь, кто я и чем зарабатываю на жизнь?» Глядя прямо в глаза Ивану, спросил я. Тот молча и мелко закивал. «Тогда слушай сюда. Я дам тебе десять золотых. Ты организуешь все, что необходимо. Девочки должны быть высший класс». У меня там полтора десятка голодных добав-мужиков. Да И не радуйся раньше времени. Попробуешь свалить деньгами, я тебя найду. Попробуешь кинуть выпотрошу так, что ты будешь чувствовать все. И еще кое-что. Все эти деньги ты мне вернешь. Не сразу я понимаю, что на подъем нужно время. Проценты брать не стану. Когда ты сможешь все устроить с караваном? я это. Спеть с него слетела мгновенно, и он пытался сейчас вернуть хотя бы голос. «Короче, я попробую все к вашему, то есть нашему отъезду оформить. Завтра же в Ворсму. А это, когда можно, ну, за деньгами?» Наконец смог выдавить Иван. «Завтра я тоже в Ворсму собираюсь. С собой не возьму». Остановил я начинающий было возникать вопрос. «Утром подойдешь к дому, где мы живем. Если не успеешь до моего отъезда, у бабы Маши оставлю». «Отлично!» – закивал тот. «Ну, тогда до встречи!» «Угу, давай!» – попрощался я. «Круто ты с ним!» – прижавшись к моей руке, чуть ли не в самое ухо прошептала Настя. Как только Иван отошел от нас на несколько метров. От этого шепота у меня по всему телу пробежали мурашки. «Нормально!» – сразу нахохлился я. «С такими людьми иначе никак. Кинет и не подумает». «Это понятно!» – уже нормально сказала Настя. После этого разговора наша беседа, как и вся прогулка в целом, пошла веселее. Мы ушли из деревни. Настя привела меня на какую-то поляну. Видимо, она часто здесь бывала. На ней уже имелось бревно, старое костровище, на котором я быстро сообразил огонь. Затем мы сидели вот так вдвоем и говорили, говорили и говорили. Мы, наверное, так до самого утра могли бы просидеть. Но как только начало смеркаться, сзади послышался странный шорох. «Хорошо, что я помню, в каком мире нахожусь». «Романтика, романтика, и опушку держи на готове, что я, собственно, и продемонстрировал». Мгновенно вскочил, а в руке уже находился стечкин, снятый с предохранителя. Из кустов показалась лисья морда. «Фокс, твою мать! Я тебя чуть не пристрелил!» Возмутился я. «Ты как нас нашел, разбойник?» «Хотя, чего это я?» – махнул я рукой, а Настя засмеялась. «Иди ко мне, Фоксик!» – позвала его она. Лис посмотрел на меня, затем на Настю, постоял в нерешительности и пошел гладиться. Как только Фокс сошел с места, из кустов появился Кок. «А ты чего приперся?» Обалдела, уставился я на него. «Долго нет, мало ли». Пожал он плечами и осмотрел нашу романтику. «Пойду». «Стой, вместе пойдем». Остановил я его. «Завтра еще в ворсму топать, пора закругляться». Кок молча пожал плечами и скрылся в кустах. Лис тоже последовал его примеру, напоследок обернувшись на меня с Настей. Я забросал догорающий костер землей, и мы отправились вслед за товарищами. «Ты пойдешь с нами завтра?» – спросил я у зевающей Насти. «Нет, сумрак, извини». Виновато посмотрела она на меня. «Я не могу, мне нужно бабе Маше помогать». «Эх, как же мы жить-то с тобой будем?» – буркнул я, не подумав. «С бабой Машей?» «Вот когда будем, тогда и решим». Показала характер она, затем прижалась к руке и посмотрела мне в глаза. «Ты пойми, я ей всем обязана. Это она меня выходила, боль вылечила. Я не могу ее вот так оставить». «Ладно», – смягчился я. «Пошли уже, а то сейчас прямо здесь уснешь». До дома мы дошли вместе, а Настя завернула к соседям. На время нашего проживания она переехала к ним. «Постой», – придержал я ее за руку, прежде чем она успела ускользнуть. «Что?» Еле слышно спросила она и посмотрела на меня. Мне показалось, что я провалился в ее неестественно-синие глаза, которые сделались еще больше. Ее зрачки расширились, а губы слегка приоткрылись. Я держал ее за руку и чувствовал, как сердце стало колотиться быстрее. Мое, кажется, готово было выпрыгнуть из груди. Глядя в эти огромные омуты глаз, я притянул ее к себе и впился в губы. Настю затрясло, да и меня вместе с ней. Воистину говорят, что первый поцелуй самый сладкий. На прощание мы, конечно же, долго целовались. и Я ни в какую не желал расставаться. Настя сама прекратила это безобразие и довольная как кошка пошла в дом, оставив меня стоять задумчивым видом. — Наворковались, вывел меня из ступора скрипучий голос бабы Маши. — Иди уже в дом, жених! Каша стынет! — Иду, баб Маш! — Вздохнув, ответил я и перед уходом еще раз посмотрел на дверь, в которую секунду назад упорхнула Настя. В каше я ковырялся без всякого аппетита. Даже не доел, хотя раньше за собой такого не замечал. Баба Маша потрогала мне лоб, причмокнула, что-то пробормотала и унесла чашку с недоеденным. А я пошел на лавку и долго ворочался, пытаясь уснуть. Вот только сон не шел, сердце колотилось». А все мысли крутились вокруг Насти. Кое-как я смог заставить себя отвлечься насущными делами. И почти сразу же усну.